Глава 13. Этот разговор назревал очень давно, и уже не было смысла его откладывать. Уж лучше сразу разрубить узел одним ударом, нежели долго и упорно распутывать верёвку, запутываясь при этом ещё больше. Николай загвоздён наконец собрался с духом и решил объясниться с женой. Он ждал Алевтинов в просторной кухне их респектабельной квартиры, потягивая виски из хрустального бокала. За окном медленно садилось солнце, и сгущались сумерки. Высоко в небе даже стали видны далекие и сияющие точки звезд. Вернувшись домой, Алевтина вошла в прихожую и закрыла за собой дверь. Как обычно, поставила сумку на комод, присела на мягкий пуфик и сняла туфли. «Ужинаешь — Ужинаешь? — спросила она, увидев свет в кухне. — Может, и для меня разогреешь? Я с ног валюсь от усталости. — Все давно разогрето, — ответил Николай. Алевтина вошла в кухню и остановилась у стола. — По какому поводу пьешь? Спокойно поинтересовалась она: "Собираюсь с духом. Нам нужно поговорить. Всё настолько серьёзно?" усмехнулась женщина. Алевтина опустилась на стул напротив мужа и обессиленно откинулась на мягкую спинку. "Я хочу развестись", сказал Николай. "Я знаю", спокойно произнесла Алевтина. "Что?" отошёл за гвоздьем. Он ожидал скандала, криков, но никак не этого ледяного спокойствия. Ты любишь Анну. Думаешь, я этого не вижу? Мы живём вместе 20 лет, Николай. За это время я научилась читать тебя словно открытую книгу. Я прекрасно понимаю, что ты женился на мне, чтобы забыть её, но, как видно, так и не сумел этого сделать. Извини, смущённо пробормотал Николай. Я Я действительно пытался стать для тебя хорошим мужем. И мы неплохо прожили все эти годы, согласилась Алевтина. Я понимаю твои чувства. Теперь она свободна и тебя больше ничто здесь не удерживает. У нас нет детей, нет особых сбережений, делить нам нечего. Если ты больше не хочешь оставаться со мной, я пойму. Ты серьёзно? Николай всё ещё не мог поверить в услышанное. Алевтина взяла из его руки бокал и сделала небольшой глоток. А ты ожидал истерик, спросила она. Плохо же ты меня знаешь, дорогой. Я не собираюсь удерживать тебя, ты волен делать всё, что тебе заблагорассудится. Я прошу тебя лишь об одном. О чём? чуть слышно спросил Николай. Сегодня я была у врача, сказала Алевтина. Моё плохое самочувствие, этот недавний обморок. Я прошла обследование, у меня обнаружили небольшую кисту в груди. Николай потрясённо замер. "Сегодня у меня взяли биопсию", продолжила Алевтина. "И ты так спокойно говоришь об этом?" изумился Загвоздин. "Я ведь уже пережила подобное раньше. У меня был рак, и я сумела это преодолеть. Ты помнишь, как сложно всё это происходило?" "Помню. Останься со мной хоть на какое-то время. Больше я от тебя ничего не требую. Если рак вернулся, я не смогу ещё раз его преодолеть, если буду одна." Николай в очередной раз поразился силе духа этой женщины. Конечно, пообещал он: "Я останусь с тобой, пока ты не излечишься". Алевтина удовлетворённо кивнула и вышла из кухни. Николай остался за столом. Он сидел словно оглушённый, давно забыв про свой бокал с виски. Алевтина прошла в спальню, легла на кровать, уткнулась лицом в подушку, И только после этого заплакала. Сергей Белавин и Светлана Чехлыстова планировали сходить этим вечером в кино. Но когда девушка появилась в его квартире в новом модном топике, узких джинсах со свободно распущенными по плечам волосами, Сергей понял, что с большим удовольствием останется сегодня дома. Светлана полностью разделяла его желание, благо Артём допоздна задержался в доме моды, где вовсю шла подготовка к новому показу. Когда Авдий вернулся, Сергей и Светлана смотрели телевизор, расположившись на диване в гостиной. На нём были лишь джинсы, Светлана запахнулась в одну из его рубашек. На столике перед диваном стояла распечатанная коробка с пиццей. "Я думал вы в киноцентре", удивился Артём. "Решили посмотреть фильм, не выходя из дома", пояснил Сергей. Артём, понимающе кивнул и усмехнулся. Затем взял из коробки кусок пиццы и расположился рядом прямо на толстом ковре. Кстати, ты насчёт мальчишника ещё не думал? спросил у него Сергей. Нет, а что уже пора? вскинул брови Артём. Птичка на хвосте принесла, что у Насти девишник уже через 2 недели. Кажется, я знаю эту птичку, хмыкнул Авдеев. Светлана смущённо улыбнулась. отец сдаёт им большой банкетный зал ресторана, продолжил Сергей. Девчонки собираются оторваться по полной программе. Не слушай его, Артём, сказала Светлана. Всё произойдёт чинно и благородно. Небольшой шведский стол, фуршет, развлекательная программа. Перевожу, подхватил Сергей. Налопаются, напьются и устроят буги-вуги с полуголыми мужиками. Артём громко хохотнул. Светлана возмущённо пихнула Сергея в бок. Всё будет не так, заявила она. Но «Ну, почти. Сергей повернулся к Артёму. Я подумал, а почему бы и нам не устроить мальчишник в тот же день? Жених не должен об этом думать, ризонно изрёк Артём. Сами всё планируйте. Я попросил отца сдать нам малый зал ресторана, сообщил Сергей. Что? возмутилась Светлана. Это как понимать? Не переживай, мы не помешаем ваши развратные вечеринки, усмехнулся Белавин. Я не о том переживаю, сказала девушка. А вдруг мы там разойдёмся по полной программе? Не вздумай мне потом намекать, что ты мог кое-что там подсмотреть. Так значит, стриптизёр и всё-таки планируется? спросил Сергей. Конечно. Тогда можешь быть уверена, что мы к вам не сунемся. У нас будет своё представление. Светлана ещё раз пихнула его в бок. Позовёте стриптизёрш? воскликнула она. Я так и знала. Мы лишь следуем вашему примеру, улыбнулся Сергей. Да ладно, а если вместо стриптизёров мы закажем шоу с горными козлами, вы тоже притащите на свою вечеринку отару овец? Артём захохотал и подавился пиццей. Сергей постучал его по спине. Сколько народу ты планируешь пригласить? спросил Белавин. когда будущий жених окончательно успокоился. «Даже не знаю», — пожал плечами Артем. «Тебя, Антона с Алексеем, несколько человек из штаб-квартиры Тауэра, тех, с кем я сумел сохранить хорошие отношения, ну и пару-тройку ребят из Дома Моды, в нашей бригаде работает одна молодежь. Значит, малого зала Малахита нам вполне хватит. Всю развлекательную программу я возьму на себя». И не забудьте поставить меня в известность о всех участницах этой программы, сказала Светлана. А некоторых вещах тебе лучше не знать, зайка, улыбнулся Сергей. Он хотел поцеловать её в шею, но Светлана увернулась и заткнула ему рот куском пиццы.